Седьмое. Звезд не стало. Пожарные сирены стихли. Зачем нужны пожарники в дождь? Дверь подъезда за журналисткой захлопнулась, и Михаил Михайлович прошептал, еле слышно, «С Богом!». Рокофизика вздрогнула, поднялась неуверенно, и он запоздало перекрестил воздух. Влага проникла за воротник джинсовки, и мне стало холодно. Желая согреться в споре, поеживаясь и приплясывая на месте, я сказал, «Противоречите сами себе, между прочим, а это раздражает. Вы, Михаил Михайлович, на чем-нибудь одном бы остановились, или есть он, или нет его. Для вас и так, и так хорошо, но только что-нибудь одно». Получилось довольно язвительно, но Йоффе не счел нужным вступать в полемику. Он стоял и смотрел на темные окна. Нужно было ждать пятнадцать минут, по часам. В темноте я не мог разглядеть стрелок и только подкручивал колесико, чтобы завод не кончился, прижимал ухо, успокаивал нервную дрожь ровным тиканьем. Совершенно было понятно, что если доктор миром согласится все рассказать, это самое лучшее. Не паяльник же ему в задницу совать попытки попытке уяснить подлинную тему диссертации, не утюг же на грудь эскулапу ставить для уточнения медицинской терминологии в моей карте. Мы ходили вокруг машины и мокли. Дождь все усиливался, мы молчали. Вольф надвинул козырек на глаза и крутил кисти шали, отжимал пальцами темную воду. Он что-то бормотал бессвязно, кажется, по-немецки. Под мелодичное тиканье я измерял шагами двор, все вокруг блестело, перекатывалось, как тяжелая ртуть. «Если Бога нет, то и смерти нет», — всплыла в моей голове фраза Михаила Михайловича. Глупая фраза мешала, терла, как наждак, немного жгла. Остро захотелось почесать свои мозги в самой середине головы, засунуть мокрый указательный палец глубоко-глубоко в ухо и почесать. Краткое, но явное помешательство, осознанная циклотемия. Нужно было избавиться от глупой фразы. Я попробовал думать о конкретном, о важном, но глупая мысль вдруг оказалась самой главной и абсолютно конкретной. Тогда я пожалел себя, проверенный способ. Я подумал, как мне холодно, какой я несчастный, как я все в жизни потерял, но алогичная фраза привязалась настолько, что я не выдержал и, остановившись перед физиком, задал ему простой прямой вопрос. На втором этаже загорелось окно. Заиграла бравурная музыка. Тут же музыка стала тише, почти затаилась за стенами. То ли звук проигрывателя, то ли стекла под дождем чуть-чуть дрожат. Вольф сбросил с себя шаль, поправил фуражку, одернул куртку и кинулся к подъезду, но Йоффе поймал его за рукав. «Погоди! Рано еще! Еще четыре минуты осталось!» Физик повернулся ко мне. Он провел ладонью по своему мокрому лицу и спросил, «Хочешь знать, Афанасий, почему смерти нет?» Я также зеркальным жестом провел ладонью по своему лицу. «Это чисто материалистическая штука», — сказал Йоффе. «Если Бога нет, значит мир сугубо материален». «Если мир сугубо материален, значит пространство бесконечно, и время бесконечно». Желая удержаться от кивка, я посмотрел на горящее окно. «Вывод?» — спросил физик. И сам же ответил. «Смерти нет. По теории вероятности, при бесконечном пространстве времени все должно повториться». Ты должен повториться неизбежно таким же точно, как был. А я, — спросил Вольф, — и ты, и вообще все люди, все предметы, вообще все должно повториться, бесконечное время. Оно дает неограниченное повторение всего, а коли так, то и умирая, человек где-то через квадриллион лет повторится». Повторится в точности минута смерти. Но поскольку умирать человек, как правило, не хочет, он остановится на том варианте повторения, где смерть отступила. Свет в единственном горящем окне замигал. Я увидел тень на шторе. Тень была женской. Поэтому... — Если Бога нет, то и смерти нет, — сказал Йоффе, делая уже шаг в сторону подъезда. — Умирают только другие. Умирают люди вокруг тебя. Он перешел на скороговорку. Он растворил дверь и заглянул внутрь подъезда. Ты вечно живой. Это свобода выбора. Физик обернулся и закончил свистящим шепотом. — Пошли! Время!